Юлиан Семенов Петровка, 38 Роман Москва, Вече, 2007 год Военные приключения Интродукция Слышь, Сань, ты не думай, я умный Я все под контролем держал. Точка в точку сойдется. Он тут ходит, Сань. Он старый, силы в нем нет, а пистолет на боку. Ильсменщик его тот молодой, Сань, но это ничего. Он молодой да глупый, а пистолет нам нужен. Без руки мы, когда пистолета нет. — Слышь, Сань, ты не трясись, а не надо, я на риск не хожу, я всегда точно хожу, я все семь раз промеряю, ты не трясись, а не надо, Сань. — Я не трясусь. кассу возьмем на разживу, я ее заметил, кассу -то что у меня два адресочка есть, профессор и музыкант. На всю жизнь обеспечимся. Так ты, Сань, не трясися. Видишь, у меня рука холодная. Это спокойно я. Не боюсь, уверен я. Помолчи, Прохор. Да ты не тревожь себя, Сань. Ты думаешь, это страшно. Не, Сань, человек как петух помирает. Он в смерти тихий. Он ее с благостью принимает. Я знаю, я сам мертвым был. Когда он пойдет? Скоро, Сань, скоро один из них пойдет. Вот, держи, кастет, он свинцовый, сразу валит, без звука. Ишь, руки у тебя трясутся, ты их погрей. Руки-то подмышки сунь, они свое тепло почуют, отойдут. Бить надо слабой рукой, она звереет, когда слабая-то. Милиционер Копытов Милиционер Копытов, заступив на дежурство в двенадцать часов ночи, шел по уснувшей улице, не спеша мурлычи под нас старую тягучую песню. Он помнил ее с детских лет, когда бабка Фрося, вспухшая и громадной, как сундук, тянула эту песню, громыхая у плиты чугунными горшками. Копытов остановился и, прикрыв лицо от ветра, чиркнул спичкой, закурил. Он затянулся и, остановившись под фонарем, посмотрел на часы. Вздохнул, потому что вспомнил Генку, своего средненького. Утром запершись в уборной, курил сокен сын, и только двенадцать стокнуло. Копытов долго раздумал, стоит ли говорить жене, но потом все же решил не говорить. Он решил сам потолковать с Генкой по душам и увел его из дому. Копытов сел на скамеечку и начал Генку уговаривать. Генка молчал и мрачно глядел себе под ночью. Копытов говорил и говорил, и чем дальше, тем яснее чувствовал, что, говорит он совсем не то, что следовало бы. Когда-то на него очень сильное впечатление произвел доклад, который сделал у них в отделении старичок доктор. Особенно его поразило, что доктор рассказывал, «Никотином, если его собрать из одной пачки беломора, можно убить лошадь!» И еще Копытову понравилось, когда старичок сказал, что лучше выпивать сто грамм водки перед обедом, чем курить хоть одну папиросу. «Ну, Генке, ты этого не выложишь», — подумал Копытов. Он долго молчал, а потом сказал так. «Эх, Генк, Генк, вот ты, молодой, окуришь. Я хоть и старый, а ты меня все равно не догонишь, есть побежим. Догоню я!» — Догоню, пап, ты лучше не предлагай, я в школе кросс первым пробегаю. Копытов рассердился и подумал. — Эш, сопляка самоуверенный! — Я что сказал? — спросил он. — Или не слышишь? Беги! Генка поднялся и снова уставился в землю. — Давай, до ворот! — сказал Копытов и побежал. Он слышал Генкины шаги у себя за спиной. Он бежал все скорее и скорее, но уже ясно понимал, что долго так не пробежит, потому что начал задыхаться. Он обернулся и увидел Генку совсем рядом. Тот бежал легко и, конечно, мог бы легко его обогнать. копыт остановился и долго дышал носом, чтобы восстановить дыхание. Потом сказал, «Вот штука какая! А ты, понимаешь, спорил со мной?» «Я не спорил. Упрямый ты!» Я понорошку курю пап а она как зараза сначала порошку а потом не вылезешь а ведь 20 копеек за пачку помножью на 300 вот тебе велосипед к праздник купим а почему на 300 год получится не понимаешь что ли 300 дней год умножить на 20 копейки если беломор считать В году 365 но округлил я округлила вы не мужской а подростковый — Как-то есть подросток! — Это я пока подростка. Зато на нем переключений передач нету, а без переключений разве это машина? Я тебе переключение сам устрою, сможешь... — Чего не смочь? — Конечно, смогу! Генка вздохнул, а потом улыбнулся. — Пап, только это у нас как в сказке. Откуда мы с тобой по 20 две наберем? Мамка ведь не будет нам специально на пиросы деньги давать. И потом я не беломора, а дукат все больше курю, а он всего семь копеек стоит. — Высеку я тебя, Генка, — сказал Копытов, — а то ж больно ты дерзкий. — Я не буду курить, пап, честное слово. — узнает. Знаешь, что будет? — Знаю. — Женщины, они ведь, сынок, нервные. А если что, это дело... Копытов внезапно замолчал, потому что дальше он хотел говорить о водке, но вовремя спохватился, поняв, что с Генкой об этом говорить никак нельзя. — Какое дело? — спросил Генка. — Да и так, к слову. — По двести с прицепом, что ли? — засмеявш, сказал Генка. — Ты все думаешь, я маленький, а я через три года на завод пойду. Копытов позорвался с дворниками, которые сидели на скамеечке около дома номер семнадцать. — Здравствуйте, Кузьма Семенович, — ответил дворник в один голос. — Все спокойно у вас? Порядок? Лешка из девятой не буянил? Прите их. Мы ему в отделении сказали так. Еще раз напьешься — выселим из Москвы. — Не, пока не жрался, — сказал дворник Хайрулин. — Парень хороший, на баяне играет, — сказал дворник Афонин. — Слышь, Афонин, — спросил Копытов, — а в нашем универмаге велосипеды подростковые есть? — — Есть. А взрослый Взрослых давно не завозили. — Но бывают в продажах и химичить надо. — Иногда бывают. — А сколько стоит, не знаешь? — Откуда я знаю? — ответил Афонин. — Я свое откатал. — Ну, ладно, завтра узнаю. — Скоро к нам вернетесь? — А вот участок обойду. — Да посидите, Кузьма Семенович. — Покурим? — Вот вернусь и покурим. Я недолго. Копытов шел вдоль темной аллеи. Он увидел согнутый молодой деревц начал рыться в карманах нашел кусок бечевки подвязал деревца к шесту вбитому рядом он отошел еще с полкилометра и увидел на скамейке двух мужчин они сидели низко опустив голову копытов подошел поближе и сказал ребятки домой пора поздно мужчина что постарше замотал головой и замычал что то невнятное второй икнул и улыбнулся копыту странный Мертвой улыбочкой. Копытов заметил, что лицо его бледно, покрыто испариной. — И чего напились? — спросил Копытов. — Где живете? Пошли, помогу дойти хоть, ведь вот нажрались-то. А второй поднялся и стал раскачиваться с носка на пятку. Копытов взял его под руку, удивился, потому что от человека совсем не пахло водкой. — иль ты больной? — спросил Копытов. — Никак. Больной? — Больной. — Больной. Копытов обернулся, чтобы спросить того, что помоложе, но ничего не успел спросить, потому что страшной силой удар обрушился на него, смял и бросил на землю. Падая, он увидел Генку, который ехал на взрослом велосипеде, жену и бабку Фросю, она пела песню и возилась с тестом. А потом все исчезло, стало лишним и безразличным ему отныне и навсегда. — Пусть шофер включит прожектор, — сказал оперуполномоченный Мура Росляков. Яркий свет прожектора резанул ночь легко, словно острый нож кусок черного хлеба. Ночь раскололась надвое, и все увидели мертвого Копытова. Он лежал, сжавшись в комочек, щупленький старый человек с большими руками крестьянина. Его руки словно жили еще, они обнимали землю сквозь которую пробивалась первая зелень, казавшаяся синий в белом свете прожектора. Росляков долго и внимательно рассматривал голову милиционера пробитую виска чем-то тяжелым. — Вы еще будете долго работать? — спросил он эксперта. — Право, не знаю. Он очень плохо лежит. — Где фотограф, товарищ? — Тогда вы работаете, я поговорю с людьми.